Глава 11 Очнулась я от хлопка закрываемой двери, а, открыв глаза, увидела, что мы остановились, и ардонеллер вышел из машины. Сонно выглянул в окно, чтобы понять, где мы, и обнаружила неподалеку освещенную утренним солнцем стену. Высокую, сложенную из гладкого, молочно-белого, словно наполненного густым туманом камня. Глядя на эту красоту, создавалось впечатление, что туман внутри камня словно струится, перетекая из одного завитка в другой. Санливость мгновенно отступила. А я восхищенно уставилась на чудо местной архитектуры. Неподалеку беседовал со стражниками Арданеллер. Так что, похоже, мы прибыли в столицу. И теперь я поняла, почему это королевство называется туманным. Ардан вернулся быстро, проснулась отметил он, садясь в машину. «Мы уже прибыли в Адаосталию. Скоро нормально отдохнешь». Стражники тем временем споро открыли перед нами ворота и пропустили в город. И тут я окончательно прилипла к окну. Оказалось, что все здания в Дайнатарской столице сложены из этих невероятных туманных кирпичей. Я рассматривала необычную изящную архитектуру местных строений. Большинство из них уходили высокими спиралевидными шпилями в небо, А окна везде были украшены бело-золотыми витражами. Солнечный свет окрашивал здания голубоватыми переливами, отчего они казались возведенными из тумана и лунного камня. А главное, на них не было никаких защитных шипов. Невероятно. Не выдержав, спросила я. Ардан, из чего все это сделано? Это минерал из туманных гор. Ответил он. Он хорошо сплавляется и создает прочнейший строительный материал. Правда, за пределами Туманного Королевства его практически не используют, поскольку он полностью блокирует магию. «Здорово!» – выдохнула я и снова прильнула к окну. Чем ближе мы подбирались к центру, тем чаще на пути попадались летающие машины, грузовые платформы и шествующие по тротуарам дейнатары. Строгие линии длиннополых однотонных камзолов – и струящиеся ткани женских платьев с лаконичным узором придавали своим хозяевам еще больше изящества. Никаких вычурных украшений местные жители не носили. В общем, у мужчин и женщин были лишь тонкие диадемы, удерживающие белоснежные волосы. Строгость и элегантность дейнатар да еще больше делали их внешне похожими на ангелов, совершенных, в отличие от людей. И в отличие от меня… Хмуро заключила я. Чем больше я наблюдала за местными жителями, тем больше осознавала, как сильно буду здесь выделяться. Черные волосы и азиатская внешность среди этих надменных блондинов – экзотика еще большая, чем среди обычных людей. И смотреть на меня станут как на диковинную зверушку. Это в лучшем случае. От представившихся перспектив дальнейшего здесь проживания настроение резко поползло вниз. Что-то не так? Каким-то чудом, заметив перемены в моем душевном состоянии, спросил Арданеллер. Обычно люди восхищаются центром города. Город действительно очень красивый. Выдавила я. Дело в другом. В чем же? Да ничего особенного. Просто устало мысли всякие в голову лезут. Постаралась отговориться я. Однако не вышла. Какие мысли? Продолжал допытываться Дейнатар, внимательно наблюдая за моей реакцией через зеркало заднего вида. Я устало вздохнула. Вот зачем ему это знать? А главное, не соврёшь. почувствуют. Но и молчать смысла не было. Рано или поздно все равно ведь сорвусь и выскажу. Так почему бы не прояснить вопрос сразу? Я вижу, как сильно отличаюсь от Дейнатар. Тихо призналась я. «Вы и так людей не любите» а на меня вдвойне все коситься станут. Жить тут будет очень нелегко. Ведь у меня с эмоциями все в порядке. Э -э я запнулась и поправилась. В смысле, я не настолько спокойна и выдержана, как вы, чтобы это стерпеть». При упоминании об эмоциях Арданеллер слегка прищурился. Однако ответил ровно и уверенно. «В обычном случае твои слова имели бы смысл. Но ты забываешь, что за тебя поручился лично я». Так что проявить неуважение к тебе значит нанести оскорбление и мне. Не беспокойся об этом, Инга. Твоя жизнь здесь будет спокойной и комфортной. Обещаю. Встретившись в зеркальном отражении с его спокойным, уверенным взглядом, я почему-то смутилась. Спасибо. Тихо поблагодарила я и поспешно вновь отвернулась к окну. Поездка и впрямь была недолгой. Не прошло и четверти часа, как мы оказались у очередных ворот. Быстро переговорив с охраной, ардонеллер получил очередную порцию почтительных поклонов и нас пропустили внутрь. Миновав арку, мы очутились в парке, через который тянулась ровная, как стрела, дорога. Она упиралась в длинное, лазурное, переливающееся на солнце синими всполохами, здание дворца. Изящное здание оказалось хрупким и абсолютно невесомым, даже несмотря на то, что возвышалась на добрых шесть этажей. Заехали мы, судя по всему, не с парадного входа, поскольку крыльцо, около которого припарковался Арданеллер, было довольно скромным. Правда, несмотря на это, лакеи здесь имелись. Я и опомниться не успела, как перед нами уже любезно открывали двери. Оказавшись на ногах, я поняла, насколько организму не хватает сна. Занемевшие мышцы из последних сил удерживали тело в вертикальном положении, а колени так и норовили подогнуться. Я устало потерла лоб и, не сдержавшись, зевнула. Очень хотелось лечь прямо здесь, на белом мраморном полу просторного хола. — Потерпи еще немного. — Поддержал меня Ардан. Угу. — Покорно кивнула я и ухватилась за предложенный локоть, как за спасательный круг, практически повиснув на дейнатаре. Мы шли по светлым, богато украшенным коридорам дворца, полным, вне сомнения, раритетных и эксклюзивных предметов искусства, но сил на любопытство не осталось. Поэтому вся эта красота для меня смазалась в одно засвеченное пятно, на фоне которого появлялись местные обитатели. Как и в полуночном замке, Орданеллера встречали почтительными поклонами. И так же, как и там, Местные женщины провожали его томными, заинтересованными взглядами. Ухоженные красавицы, кажется, вообще не обращали внимания на то, что ардан не столь идеален, как другие мужчины. Впрочем, чему я удивляюсь? Он племянник короля, наделенный властью. Да к тому же избранник одного из сильнейших богов. В нашем мире ситуация абсолютно такая же. Власть и деньги для подавляющего большинства перевешивают любые физические недостатки. Мысленно махнув на все рукой, я перестала обращать внимание на то, что происходило вокруг. Просто шла вперед и старалась не спотыкаться. Ровно до того момента, как перед нами словно из ниоткуда возникла высокая стройная дейнатарка. На ее точеных чертах лица играла легкая улыбка, а длинное серебристо-белое платье обтягивало идеальную фигуру и высокую грудь так, Что, казалось, не скрывала, а, наоборот, подчеркивала ее. «Едва услышала о вашем возвращении, сразу же поспешила навстречу», – пропела Дейна После чего прижалась к карданелеру с противоположной от меня стороны и нежно поцеловала в уголок губ. А он ей ответил. «Пусть и вскользь, но тем не менее. Это при том, что я вообще-то тут. Рядом стою». «Так, успокойся». Резко одернула я себя, чувствуя, что негативные эмоции слишком сильно начали смахивать на банальную ревность. «Было бы странно, если бы у него тут не было девушки, верно?» «Да и вообще, какое мне до этого дело?» «Ты, как всегда, предупредитель Наталисия», – произнёс тем временем Орданеллер. «Делаю все, чтобы вам было приятно», – тут же заверила она. «Как обычно, составить вам компанию? Ванную, массаж, отдых с дороги?» Ну, ничего себе. Все понимаю, но даже для любимой девушки такое поведение при посторонних неприемлемо. Или тебе только что продемонстрировали, что ты не посторонняя, а вообще никто. Пустое место. От осознания этого стало настолько противно, что стоило большого труда удержать на лице безразличное выражение. А еще не вовремя вспомнился совсем недавний разговор с Арданом, когда он заверял, что мне тут будет спокойно и комфортно. Мол, никто и слова мне не скажет. Да уж, действительно. О чем можно разговаривать с пустым местом? Теперь осталось только самому Орданеллеру принять предложение отдохнуть с дороги и уединиться с этой беловолосой выдрой. Вскипая от гнева, я даже всерьез приготовилась к такому варианту. Однако Арден отрицательно качнул головой и сухо произнес. «Позже. Сейчас занят». «Ну, хотя бы так». Талисия кивнула и, одарив Арданеллера очередным поцелуем, отступила. Мы же двинулись дальше. Только теперь я сообразила, что силой сжимаю мужскую руку. И чуть ослабила хватку. А в следующее мгновение едва не вздрогнула от спокойного вопроса. «Тебе это было настолько неприятно? Ты вроде не глупый мужчина, а такие вопросы задаешь». Огрызнулась я. «Кому понравится демонстративное пренебрежение?» Подобное поведение свойственно нашей расе по отношению к людям. А о том, кто ты, Талисии еще неизвестно. Спокойно сообщил Ардан: Тебе нужно это понять и не переживать по пустякам. О, -о, о, сколько же захотелось сказать о том, что такое пустяк. Но я сдержалась. Просто потому, что понимала. На взгляд Арданеллера эта ситуация и впрямь ничего особенного собой не представляла. Ну, подошла к нему подружка. Ну, предложила себя. И что? Тут, может, по сто раз на дню подобное предлагают. А если я сейчас начну корить его и злиться на показ, Арден может решить, что это ревность. Пока я была занята неприятными мыслями, мы завернули в очередной коридор. И Дайнатар сообщил. Это мое крыло. Здесь я живу, когда останавливаюсь во дворце. Тут он подвел меня к одной из дверей. Гостевые покои. Отдыхай. Всем необходимым тебя обеспечит прислуга. А я сейчас отчитаюсь королю и сразу в архив. Угу. Устала согласилась я и, пожелав спокойного утра, зашла в гостевые покои. Меня встретила светлая, просторная гостиная с изящной мебелью из выбеленного дерева. Судя по расположению дверей, планировка и апартаменты ничем не отличались от тех, что выделяли мне в полуночном замке. Спальню я нашла сразу. Избросив одежду на ближайший диванчик, забралась в роскошную кровать с расшитым золотом белоснежным балдахином. Да, вот оно, счастье! Просто лечь и закрыть глаза. И наплевать, с кем там Ардан отдыхает. Главное, что я могу спать столько, сколько захочу. Проснулась я, когда время, судя по всему, уже приблизилось к обеду, причем проснулась не сама. Рядом с кроватью стояла высокая стройная девушка в сером, серебристом отливом платье. Лицо, разбудившей меня до инотарки, на первый взгляд было абсолютно бесстрастным. Но общение с Арденом научило различать самые малейшие изменения в мимике этих ангелов. Так вот, во взгляде этой горничной проскальзывала искренняя неприязнь. Уверена, она наверняка с радостью оказалась бы где-нибудь в другом месте. Мадмуазель Инга. «Меня зовут Елаисия». Сухо представилась она. «Я горничная его светлости Агона Арданеллера. По вопросам об устройства можете обращаться ко мне». Прозвучало это так, будто обращаться лучше с подобострастным поклоном. Впрочем, другого отношения я не ожидала. Тем временем девушка продолжила. «Скоро время обеда. Его светлость просили передать, чтобы вы были готовы». «Хорошо. Спасибо». Я нейтрально кивнула. Ссориться с прислугой смысла не было, а есть и впрямь хотелось. Поэтому я вылезла из-под одеяла и направилась в ванную комнату. Там меня ждал душ, уютный махровый халат и сменное нижнее белье. Последнее особенно приятно удивило. Значит, и впрямь позаботились. Приободрившись, я вернулась в спальню и уточнила у Елаисии, как обстоят дела с одеждой. Вам подготовили несколько платьев ответила та, после чего царственно подплыла к шкафу и открыла створки. На вешалках действительно висело штук пять платьев из легкой струящейся ткани, нежных, воздушных, с вырезами декольте, которые должны были подчеркнуть красоту груди. Все предложенные наряды выглядели притягательно, поэтому выбрала первое попавшееся. С предвкушением натянула на себя и… и поняла, что кто-то явно не угадал с размером. «Оно вам велико», – холодно констатировала наблюдавшая за мной Елаисия. «Тоже мне капитан очевидность. Я и так видела, что струящаяся шелковая юбка лежит на полу, и даже если я надену самые высокие каблуки, это не спасет». Но хуже всего платье село в районе груди. Точнее, оно там провалилось, ибо было больше как минимум на размер. Впервые за последнее время я пожалела об отсутствии корсета который можно было подогнать под любой объем бюста. И еще раз взглянув на увешанные тряпками вешалки, окончательно помрачнело. Они все были одинакового размера. Да, подобрали, называется, платье. И не поймешь, то ли специально, то ли у них действительно напряженка с маленькими размерами. Взглянув на застывшую каменной статую горничную, я без особой надежды спросила. Полагаю, остальные платья такого же размера? «Да, у нас все выше среднестатистического человека», – сухо проговорила Елаисия. А я вновь почувствовала себя оплёванной, ибо даже до среднестатистического человека мне не хватало нескольких сантиметров. «Значит, буду обедать в том, в чем приехала», – заключила я и отправилась к диванчику, на который утром бросила свои джинсы и кофту. «Как пожелаете», – проговорила горничная. «Его светлость скоро за вами зайдет. Поставив меня в известность, Елаисия развернулась и чинно покинула комнаты. «Угу. То есть в случае необходимости мне ее самой искать. Просто незаменимая особа». Я тяжело вздохнула и мысленно в очередной раз махнула рукой. В конечном счете я и не надеялась, что меня, человека, тут будут дейнатары обхаживать. Поэтому пока что придется справляться самой. Ну а потом, как все наладится, я от них зависеть и вовсе не буду». В ожидании прихода Арданеллера я вышла в гостиную, но едва успела расположиться на комфортном диванчике, как в дверь раздался очередной стук. «Войдите», – разрешила я и увидела на пороге Ардана. Тот долю секунды смотрел на меня, потом недовольно прищурился и проникновенно спросил. «Инга, у нас обед королевский, а ты собралась идти в этом… этом?» Судя по запинке, Дейнатар попытался подобрать подходящее цензурное слово, но не смог. В душе вспыхнуло негодование. «Я не виновата, что у вас платьев нет во всем дворце!» – огрызнулась я. «Что значит «нет»?» – процедил Дейнатар. «Я еще утром распорядился тебе все доставить». «И твое приказание, естественно, выполнили на все сто!» Решив не быть голословной, я метнулась в спальню. Айсберг по имени Арданеллер двинулся следом. Распахнув резные створки шкафа, я схватила первое злосчастное платье и приложила к себе, демонстрируя Дейна Тару явное несоответствие моего размера и одежды. «И что мне надеть к королю? Вот это?» Зло выдохнула я и выхватила еще одно платье. «Или вот это? Где хатули? Почему их не принесли для комплекта?» И где подкладки под грудь? Извини, но у меня не третий размер. Декольте просто проваливается. Я в бессильной злобе на всех этих идеальных недочеловеков уставилась на ардонеллера. А тот после моей пламенной демонстрации как-то резко помрачнел и быстро, выйдя из спальни, рявкнул в коридор. Горничную камердинера сюда! Когда же я вышла следом, по инерции все еще удерживая в руках платье, В гостиную уже влетал статный мужчина в сером камзоле. На лице и в напряженной позе камердинера легко угадывался страх. За ним появилась и побледневшая Елаисия. Однако Арданеллер, даже не глядя на нее, обратил полный ртути взор на мужчину и еще раз потребовал. «Я сказал, горничную сюда! Это уже здесь не служит!» И чтобы у Инги через 10 минут было нормальное платье. Иначе ты тоже тут служить не будешь. Камердинер судорожно сглотнул и отрывисто поклонился, после чего молниеносно развернулся, подхватил белую как мел Елаисию под локоть и выволок в коридор. А я шорошано наблюдала за происходящим, уже совершенно забыв о недавней злости. В голове не укладывалось, что из-за меня не просто отчитали двух человек. В смысле, да и нотар, Но еще и моментально одну из них уволили. «Извини за это», – с нажимом произнес Арданеллер. «Моя вина», – торопился и, видимо, не слишком доходчиво объяснил прислуге кто ты. «Он извинился? Племянник короля и глава какого-то там крыла местных бойцов-суперменов не посчитал зазорным извиниться передо мной? Простым человеком за прислугу? Я не ослышалась?» «Да ничего». Выдавила я окончательно выбитое из колеи. «Пустяки?» «Не пустяки!» Твердо отрезал он. «Я не сдержал обещания, так что ты имела полное право испытывать злость. Больше подобное не повторится». В ответ только и смогла что кивнуть. После чего подошла к дивану, положила на него платье и села рядом. «Интересно, найдет камердинер платье или нет? Ведь он меня видел лишь мельком». Причем в полуобморочном от страха состоянии. Как тут с размерами и ростом угадать? Да еще и за 10 минут. Не найдет. Вынесла я вердикт и мысленно попрощалась с камердинером. Судя по всему, Арданеллер воспринял ситуацию как личное оскорбление самому себе. К тому же ему, гордецу, извиняться пришлось. Такое он никому не простит. Жалеть надменных инотар я не собиралась. Просто приготовилась к длительному ожиданию, однако ошиблась. Стрелка висящих на противоположной стене часов едва достигла девятой минуты, как в дверь раздался неуверенный стук. Арданеллер холодно разрешил войти, и на пороге гостиной возник камердинер в сопровождении новой девушки. Горничная держала в руках несколько платьев. Несколько! На угад что ли набрали, недоуменно предположила я. Ну, никак не верилось, что все они подобраны для меня. Однако, когда мы прошли с девушкой в спальню, и та разложила платье на кровати, даже без сравнения стало заметно, что размер нарядов идентичен. Ну, надо же! Впрочем, некогда удивляться. Времени не совсем в обрез, а опаздывать к монаршам особам без серьезных причин чревато. Я, не выбирая, быстро подхватила первое из платьев приятного персикового цвета из легчайшей ткани. Тем временем горничная собралась было закрыть дверь, но ее остановил Орданеллер. «Под моим надзором все сделаешь», — непререкаемо сообщил он побледневшей девушке. Пришлось переодеваться в ванной. Благо, корсета не было. Невесомая ткань легко скользнула по коже, и я окончательно убедилась, что размер подобран совершенно точно по фигуре. Удивительно. У Камердинера явно магический глазомер. Застегнув несколько крохотных пуговичек, я вышла из ванной и сразу попала под внимательнейший осмотр Арданеллера. Он даже покрутиться на месте потребовал, а затем бросил такой пристальный взгляд на декольте, что я аж смутилась. Интересно, ему так понравился вид? Или оценивает, не послать ли горничную за пресловутыми подкладками под грудь, о которых я ляпнула в запале? Хорошо, наконец, изрек он. Продолжайте. Едва не дрожащая от страха горничная усадила меня перед зеркалом и, положив на столике небольшую диадему, стала приводить в порядок волосы. Работала она с невероятной скоростью, так что спустя пару минут я была окончательно готова к выходу. И, надо признаться, сплетенный из тонких серебристых нитей венок, призванный удерживать прическу, в моих темных прядях смотрелся намного эффектней, чем в белых волосах дейнатар. Да Новый тщательный осмотр. Короткий кивок одобрения и заключения. Теперь можно идти. Буквально кожей, почувствовав облегчение горничной камердинера, я и сама мысленно выдохнула, после чего уже привычно положила руку на предложенный локоть и двинулась с арданеллером на выход. Коридоры, по которым мы проходили, были богато украшены, а галереи поддерживали перламутровые колонны. Однако я практически не обращала внимания на окружавшую красоту куда больше заботил предстоящий обед. Впечатления от королевской трапезы в полуночном замке были еще свежи, и повторять их не хотелось. Причем настолько, что возникло желание попросить Ардана вернуть меня обратно в гостевые комнаты. Даже понимая, что это бесполезно, я все-таки поинтересовалась. «А мне точно обязательно присутствовать? Поесть у себя я не могу?» «Инга, ты будешь здесь жить», – спокойно откликнулся Арданеллер. Причем в определенном, довольно высоком статусе. Так что этот обед первый, но далеко не последний, привыкай. Не пытаясь скрыть разочарование, я тяжело вздохнула. Сомнительное счастье жить бок о бок с монаршими особами, так и язву получить можно. Но выбора не оставалось. На подходе к белым с золотой патиной дверям, ведущим в столовую нас с чинным поклоном встретил местный камердинер. Он сообщил, что в столовой уже собрались советники Его Величества, а также огоны первого и второго крыльев. Я сглотнула. «Это что же? Тут не просто король. А еще и целая толпа высокостатусного народа будет». Последние остатки голода мигом улетучились прочь. А я почувствовала острую необходимость немедленно сбежать в гостевые апартаменты. И для верности желательно запереться. От охватившего приступа паники я даже дернулась но была тотчас перехвачена Орданеллером за талию. «Стоять!» Склонившись, еле слышно рыкнул на ухо он. Держать лицо, отвечать на приветствие и вежливо улыбаться. «Страшно!» Одними губами жалобно пролепетала я. «Я рядом. Лично сверну шею каждому, кто тебя обидит. Улыбайся!» Я сказал. Даже застонать в ответ не успела. Камердинер уже распахнул двери и громко объявил наши имена. Сразу же вслед за этим горячие пальцы Наталии сжались сильнее, и Ардонеллер буквально потащил меня в огромный, светлый, сияющий позолотый зал. Чтобы не упасть, пришлось механически переставлять ноги и постараться изобразить на лице какое-то подобие кривой улыбки. Двенадцать мужчин в дорогих длиннополых одеждах обернулись в нашу сторону и слегка склонили головы в вежливом приветствии. Каким чудом получилось изобразить ответный Книксон, понятия не имею. Полуулыбка на губах застыла маской. И оставалось лишь надеяться, что не самого отвратительного вида. Арданеллер представил мне каждого из них со всеми именами и титулами по всем требованиям протокола. Я, конечно, попыталась запомнить, но безуспешно. Слишком чужеродные для земного уха имена, слишком длинные. Оставалось надеяться, что до разговора со мной никто не снизойдет. За представлениями и вежливыми фразами время пролетело быстро. Не успела я опомниться, как камердинер объявил о приходе короля и королевы. Приседая в реверансе, чувствовала себя колченогой табуреткой. Никакого сравнения в изяществе с проходящей мимо королевой в белоснежном, украшенном бриллиантами платье я не выдерживала. Чёрт, нельзя быть такими совершенными! Их величество прошли во главу стола. Следом потянулись и все остальные включая нас с Арданеллером. На этот раз мне предстояло сидеть между каким-то советником в возрасте и агоном первого крыла карателей Дейнатар. Тареллиром, кажется. Или Тиреллором. В общем, высоким статным мужчиной с аристократичными чертами лица и видимыми даже через похожую на ардановую форму рельефными очертаниями мышц. Арден же занял место по правую руку от короля. Статного мужчина средних лет – с привычным для этой расы ледяным выражением лица. Сев, я нервно уставилась на неимоверное количество столовых приборов. Даже в полуночном замке я не так боялась что-либо перепутать. Здесь же от одной мысли, что возьму не ту вилку или ложку, по спине пробегали пугливые мурашки. А потом начался обед. Именно так, с большой буквы. Чинный неспешный, царственно формальный. Я в очередной раз вознесла мысленную благодарность маме и бабушке за то, что в юности они вбивали в меня знания этикета под лозунгом в интеллигентной семье должны знать, как вести себя в высшем обществе. Это красит человека и приносит в его жизнь культуру. Кто бы мог подумать, что мне настолько пригодится знание всех этих тонкостей? А между сидящими за столом да и нотарами постепенно завязались разговоры. Советники что-то обсуждали. Арданеллер разговаривал с королем. И только я сосредоточенно через силу жевала, тщательно выбирая к каждому блюду подходящие вилки. «Вы слишком напряжены. Расслабьтесь». Внезапно раздался рядом тихий голос. На вас уже все посмотрели и теперь заняты своими делами». Чуть не подавившись, я сглотнула кусочек отбивной и повернулась к говорившему. Огону первого крыла карателей. Мужчина смотрел на меня спокойно, без столики, присущей Дайнатарам надменности или превосходства. «Спасибо», – выдавила я, судорожно вспоминая, как же его зовут. На лице Дейнатара проскользнула мимолетная понимающая полуулыбка. «Террелир», – напомнил он, окончательно меня смутив. «Ой, как стыдно-то!» Извините, ваши имена довольно сложные для меня. Постаралась оправдаться я. Я понимаю. Успокоил огонь и перевел тему. Как вам столица? Очень понравилось. Я облегчённо улыбнулась. Нигде еще за всю жизнь не встречала такой красоты. Жаль, немного удалось увидеть. Но у вас времени более чем достаточно. Начните со осмотра дворца и парка. Думаю, вам понравится. Не сомневаюсь. Согласилась я и невольно посмотрела на Ардана. «Интересно, он меня без своего сопровождения вообще выпустит куда-нибудь?» Словно почувствовав, тот быстро скользнул по мне равнодушным взглядом и вновь вернулся к разговору с его величеством. А Тареллир продолжал диктовать список обязательных к посещению мест. «После обеда можете зайти в лазурную галерею. Она как раз находится по пути к крылу Арданеллера. Вас ведь там разместили, насколько мне известно». Да, спасибо, вы очень заботливы. Поблагодарила я необычного деинтара и про себя добавила. В отличие от других. Словно прочитав мои мысли, мужчина ответил. Я к людям отношусь спокойно, без лишней ненависти. А ваша интересная внешность и вовсе вызывает интерес. Не встречал подобного раньше. Значит, подобных мне вы еще не карали? От смущения ляпнула я не в попад. Тарелир, слегка улыбнувшись, отрицательно качнул головой. «Нет, и очень не хотел бы, чтобы до этого дошло. И вот попробуй пойми, комплимент тебе сейчас сделали или предупредили о чем то Мне бы тоже этого не хотелось», – заверила я. «Скажите, неужели среди дейнатар столько незаконопослушных, что наказаниями занимаются целых четыре подразделения?» «Разумеется, нет. Неужели Арданеллер не рассказывал о карателях?» «Сказал только, что ваших отрядов четыре. Мы вообще мало общались». Честно ответила я. И вновь поймала на себе быстрый взгляд Ардена. «Хм, кажется, меня держат под присмотром. И, может, даже слышат, о чем идет разговор». На мгновение стало неловко. Но я тут же себя одернула. У нас тут вежливая светская беседа. Не более того. И выяснение общедоступных вещей. А даже если и нет, какое кому дело?» Первое и второе крыло – это личная охрана короля и королевы. Тем временем пояснил Терелир. Третье и четвертое следят за приграничьем и внешними угрозами. Теперь понятно, спасибо. Я благодарно улыбнулась. Серьезно у вас тут охрана. Более чем. И не только для королевской семьи, подтвердил Дейнотар. Так что прогулки для вас совершенно безопасны. Не сомневаюсь. Я кивнула, но потом помрачнела. «Хотя с такой охраной вряд ли мне удастся осмотреть дворец. Никуда не пустят». «С чего вы так решили? Ваш статус позволяет перемещаться практически без ограничений. Мой... Что, простите?» «Не поняла я». «С чего вдруг?» «Хм... Орданеллер и этого вам не удосужился объяснить?» Тареллер слегка нахмурился. «Как это на него похоже? Инга... Дав слово от имени короля, он взял полную ответственность на себя за ваши действия, тем самым сравняв ваши статусы и привилегии. Ого! Вот так новости! Не думала, что наша сделка и слово Агона карателей Дейнотар будет иметь такие последствия: Это что же получается? Если Арданеллера называют ваша светлость, то. Это я тут на правах герцогини, что ли? Растерянно уточнила я. Нет, на правах племянницы Его Величество Зарила Туманного. Я сглотнула. Ну ничего себе! Но ну, разве можно так доверять мне? Постороннему? Да еще человеку! Вы связаны магическим договором. Не доверять вам, не доверять Орданеллеру. Каждого из карателей, да и нотар король отбирает лично. Каждому дает право использовать свое слово без ограничений. Никто из нас просто не способен на предательство, тем более агоны. Все равно странно, пробормотала я. И неправильно. А вдруг я смертник-террорист, и вынудила его заключить сделку. Вынудила Арданеллера. Он даже бровь изогнул от удивления: Да, пожалуй, и впрямь глупость сказала. Но успокоиться, тем не менее, не смогла. Знаете, в моем мире пословица есть. Доверяй, но проверяй. Занятная пословица. «Неужели вы хотите причинить вред королю и туманному королевству, Инга?» «Боже упаси!» – открестилась я. «Нет, конечно!» «Не лжете!» – констатировал Тарилир. «Видите, опасаться вас не имеет смысла». «Так это проверка была!» Я поперхнулась и кашлянула. Совсем забыла, что они отличают правду от лжи. И тут же удостоилась нового взгляда Арданеллера. «Ему не слишком нравится, что мы общаемся», – отметил Огон. «Да? Почему?» – просипела я и потянулась к бокалу с водой. Давняя взаимная неприязнь. Я помрачнела. «Нет, ну надо же! Час от часу не легче!» «В кои-то веки попался нормальный человек, в смысле дейнатар, с которым можно поговорить. И уже проблемы. Не волнуйтесь, вас это не коснется», – заверил Терреллир. Я разделяю статусы и личную ответственность. – Угу. Ты-то, может, и разделяешь, а вот Ардан что-то мне подсказывает, что на следующем обеде меня пересадят к какому-нибудь напыщенному советнику. За разговором обед подошел к концу. Его Величество начал подниматься, а вслед за ним и все остальные, включая и нас с Тарелиром. Огон подал мне руку, помогая встать отказываться не стала и протянула свою в ответ, а в следующий миг вздрогнула от леденючего голоса, неожиданно появившегося рядом Ардена. Терелир. Насколько я помню, твое место рядом с королем. Советую вернуться к своим непосредственным обязанностям. После чего мою руку демонстративно перехватили и сжали, недвусмысленно показывая недовольство. Вот какого черта спрашивается? Я помню о своих обязанностях. Сухо откликнулся огонь первого крыла и вдруг скривил губы в неприятной усмешке. «Кажется, мы поменялись местами, Арданеллер. Не знаю, как ты, а я нахожу это весьма забавным». Не дожидаясь ответа, он развернулся и быстрым шагом направился к королевской чите. «И что опять не так?» Вполголоса холодно спросила я. «Может, ты мне сразу выдашь список разрешенных к общению имен?» «Не утрируй». «Я тебя не ограничиваю в общении». Голос Орданеллера вновь стал ненавистно бесцветным. «Но от Тареллира тебе лучше держаться на расстоянии». «Потому что вы в ссоре?» «Слушай, меня ваши застарелые конфликты не касаются. Ты причины их не знаешь». «Разумеется, не знаю», – вспылила я. «Я вообще ничего не знаю, потому что ты ни черта не объясняешь. Просто ставишь перед фактом, и все». Причем уже после того, как что-то произойдет. И смотришь на меня с таким видом, словно я в этом виновата. А я, может, и сильный, потенциально маг. Но не телепат Арден. Откуда бы мне было знать о способностях принца Бернарда, например? Или вот сейчас? Я понятия не имею, что тебе не нравится. Мгновение Арданеллер еще смотрел на меня пронзительным, не от мира сего взглядом. А потом лицо его как-то неуловимо изменилось. Эмоция оно по-прежнему не выражало но тем не менее стало более живым, словно маска спала. «Справедливо», – коротко признал он. «Объясню. И надеюсь, что прямо сейчас», – мысленно добавила я, наблюдая, как советники один за другим чинно покидают столовую. «Для того, чтобы последовать их примеру, осталось лишь подойти к королю и откланяться. К Заориилу Туманному мы и направились». Его Величество с супругой стояли неподалеку от обеденного стола и беседовали с каким-то советником. За их спинами возвышались четверо дейнатар, затянутых в униформу карателей, включая агона тарилира. Когда мы подошли, король коротким взмахом руки отпустил советника и перевел взгляд на нас. А после того, как я в очередной раз изобразила реверанс, проговорил «Мадмуазель Инга, Орданелер рассказал нам о вашей сделке». Нахождение книги Азарвила в пределах Туманного Королевства нас более чем устраивает. Мы со своей стороны лично подтверждаем ваше право на равные условия. В ближайшем будущем вас обеспечат всем необходимым и положенным по статусу. Благодарю, Ваше Величество. Выдохнула я и еще раз присела в реверансе. От волнения аж коленки подрагивать начали. Благо, платье длинное. Надеемся что книга будет здесь в ближайшее время». Заарил перевел взгляд на Ардана: «Не откладывай поиски в архиве. Девушку проводят воины из моей личной охраны». Арданелер коротко кивнул, и его величество взмахнул рукой. «Словно из воздуха рядом со мной возникли двое дейнатар. Я аж вздрогнула, настолько неожиданным это оказалось, и опасливо покосилась на них. От мужчин словно веяло холодом, У меня даже мороз по коже пробежал. Вот ты под конвоем. Мрачно поздравила я себя. Что ж, не буду более вас задерживать. Милостиво разрешил король и сам направился к дверям. Мы дождались, когда монарх покинет помещение, и только после этого двинулись к выходу. Обещание я помню. Отпуская мою руку, произнес Арданеллер. Как только мы разберемся с насущными проблемами, все объясню. А пока надеюсь на твою разумность. Возвращайся к себе. Хорошо? Вернусь, конечно. Куда я денусь от вашего конвоя? Я бросила косой взгляд на стоящих за спиной дейнатар. Они не конвой, Инга, а охрана. Поправил Ардан. Скоро привыкнешь. И перестанешь замечать их присутствие. Я кивнула. Хотя верилась в это с трудом. А потом поняла, что абсолютно не помню дорогу. Перехватив мой растерянный взгляд... Арданеллер без труда его расшифровал и сжато пояснил, куда и когда необходимо поворачивать. «Если забудешь, охрана подскажет верный путь». Закончил он, после чего коротко попрощался и направился в противоположную от меня сторону. Вздохнув, я, в свою очередь, развернулась и двинулась по указанному маршруту.